Глава третья. Разговор за чашкой кофе. Расставшись с жадом, я какое-то время шагал по королевскому тракту между дорогих доходных домов, где снимали меблированные апартаменты богатые купцы и дворяне, не вышедшие титулом, чтобы обитать по ту сторону канала Веспина. Дождь зарядил не на шутку, а со стороны моря продолжал налетать, словно злобный пес его дружок Ветер. Набрасываясь резкими порывами, он подхватывал целые пригоршни воды, И ловко швырял их в лицо, прямо под поля шляпы, которые быстро набрали влагу и обвисли почти до самого носа. Плащ тоже намок и набух, тяжело прилип к плечам и спине, зашлепал сырыми полами по ногам. На ходу я поплотнее запахнулся, но это не сильно помогло. Вода стекала по щекам, подбородку и лила за ворот, быстро промочив и до исподнего. Нынче иные партняжные мастерские приноровились производить особые плащи и накидки, вплетая в ткань заговоренные нити, так чтобы те образовывали сложный узор вязь, составляющий заклинание, способные отталкивать воду. В такой одежке относительно комфортно в любой дождь, даже в отчаянный ливень, вроде нынешнего. Есть только два принципиальных недостатка. Во-первых, стоят такие обновки неприлично дорого, а во-вторых, притягивают всевозможную водную нечисть, как магнит железа. После того, как пару-тройку хозяев водоотталкивающих плащей утопили водяные феи, накачав легкие жидкость, число желающих разгуливать под дождем в полном комфорте заметно поубавилось. Водяных фей я не боялся, но все равно ни нипочем не стал бы напяливать на себя вещь, благодаря которой любой маг в радиусе миля может почуять магическую ауру и навести по ней какие-нибудь пакостные чары. Плачь-то не догдомар, защитные ножны не спрячешь. Да и вымачивать его раз в месяц в жертвенной крови, чтобы заклинание не утратило свои силы, хлопотно. И все же сейчас такой плащик пришелся бы кстати. Иногда погода в уре случается хуже плохого. В общем, упрямство упрямством, настроение настроением, но, пожалуй, пора заканчивать сводными процедурами. Я свернул с дороги в первое попавшееся заведение, которым оказалось кофейне с изображением не то зателевого бублика, не то хитро свернувшейся змеи на вывеске. Маленький патио при кофейне весь залило водой, даром что с камини плавали, но над добротно уложенной черепичной крышей понемногу чудила труба, а значит можно надеяться на чашку горячего кофе или вина со специями. Дверь была рассчитана на человека среднего роста, пришлось сложиться чуть не вдвое, чтобы не стукнуться лбом о притолоку. Зато внутри оказалось неожиданно просторно. В заведении царил полумрак, разгоняемый пламенем большого камина и нескольких толстых свечей. Нагретые камни источали жар. Вкусно пахло свежим хлебом, размолотыми кофейными зернами и сухими травами. Хозяин, темнокожий метис, абориген пнедари, что ли, с мелкими чертами лица, тут же поспешил навстречу. Его не смутили ни мой рост, ни количество пистолетов и клинков на перевязи. Впрочем, радушие можно и понять, посетители то в кофейне нынче раз-два и обчелся. На короткую секунду я по привычке задержался на пороге, давая глазам привыкнуть к полумраку и одновременно прицениваясь к обстановке. Хм. А внутри кофейня больше походил на портовый кабак. Массивные круглые столы на толстых чурках, тяжелые деревянные табуреты, сколоченные снизу досками попарно, чтобы удержать иных посетителей от искушения дубасить такими друг друга по головам. У дальней стены тянулась стойка, огораживающая запасы хозяина от публики и позволяющая спрятать, например, мушкет или аркебузу так, для большего порядку. Что до публики, то я посчитал, раз, два, и действительно обчелся. У окна обосновался крепкий плечистый мужик с густыми усами и коротко по-солдатски остриженными волосами. Он сидел, тяжело навалившись грудью на столешницу, обоими руками облапив кружку свино. Рядом высилась початая бутылка, а к столу была прислонена короткая шпага в потертых кожаных ножных. Такого странно встретить в кофейне, скорее уж пропахшей вином и блевотиной забегаловки. Рубака. Наемный головорез. В дальнем углу, боком ко входу, сидел другой посетитель. Почти полностью скрытый тенью. Этот мне сразу не понравился. Судя по потекам воска на столешнице, он специально переставил свечу на другой край стола, чтобы она не освещала его лицо и не засвечивала глаза. Прием старого душегуба знающего толк в мелочах, которые могут спасти жизнь. «Прошу ближе к огню, светлые боты!» С мягким акцентом предложил хозяин. «Вам надо подсушиться, сюда, пожалуйста, вот так. Позвольте ваш плащ и шляпу. Охо-хо, сколько воды с вас натекло, целая лужа!» «Да, луа, воды и небо, нынче снова что-то не поделили и устроили целую войну, а достается нам, простым смертным!» «Я не ошибся, это действительно пнедореец. Вернее. Там Аут, коренной житель острова, а понедорицами-то нынче кличут уже потомков белых поселенцев, прибывших покорять его родину с разных концов света, из Сантагии, Лютеции, Йодлрума, ну и Ура не в последнюю очередь. В такую погоду нельзя быть снаружи, нет, никак нельзя, надо сидеть у огня, пить хороший кофе, курить трубку. «Трубку оставь себе», — сказал я, устраиваясь так, чтобы темный силуэт человека в углу оставался в поле зрения. А вот кофе не иси. Да покрепче. И сахар откали, и кусок побольше. Осмелюсь предложить светлому боте тахуре Это знаменитое блюдо моего народа, слоеный мясной пирог с пряностями. Воины едят его перед боем, чтобы набраться сил. Такому большому мужчине сил не занимать, но стоит подкреплять их время от времени. Я втянул ноздрями вкусные ароматы, идущие от кухонных печей, и вспомнил, что действительно успел проголодаться. Утром я выпил только пару кружек вина, да умял кусок хлеба с холодной курицей. Тащи свой Тахуре. «Правильный выбор, светлые боты», — одобрительно щелкнул языком метис. «В этом большом городе полно воинов и шаманов, но немногие отваживаются попробовать стряпню народа тамаудов, думают всякое. А какой вред может идти от благословенного змеиного мяса?» Мне он, пожалуй, понравился. Простой, цельный и лишенный предрассудков относительно титулов и сословий, Услужливый, но не лебезящий. А что до змеиного мяса? Случалось жрать и собственноручно ободранных крыс. Едва ли они будут хуже умело приготовленного мясного пирога. Я кивнул и бросил на столешницу серебряный флорин. Насчет питательных свойств тахури хозяин кофейни не обманул. Змеиный пирог представлял собой круглый плотный хлеб, тесно переложенный полосками хорошо прожиренного мяса и листьями какого-то кислого салата. Неизысканно, но сытно. Опять же, такой пирог можно брать в дорогу, испортится не скоро. Съев больше половины, я почувствовал, что приморил червячка и уделил внимание чашке с кофе. Он оказался крепким и слегка огорчил. Что ты там сказал про войну духов? спросили Тамауда, обнаружив, что тот стоит рядом, на случай, если понадобится что-то еще. Мой народ, как и ваш, верит, что духи это тени умерших людей, светлые боты. Алло, это иное, это все, из чего составлена жизнь. В воздухе живет много воздушных лоа. Обычно они мирные, но есть множество водных лоа, которые тоже хотят подняться на небо и жить там. Всякий раз, когда идет пара или поднимается туман, это водные лоа. Норовят занять место на небе. Воздушные терпят их, но когда водных лоа становится слишком много, они изгоняют пришельцев, и те падают на землю вместе с каплями дождя. Каждая капля — это лоа воды, поверженный в бою за небеса. Я слегка усмехнулся. Ну и жуткая жерезня идет тогда сейчас в воздусях. Луа бесчетный, как песчинки на дне моря, пожал плечами Тамаут. Их сто раз столько, сколько звезд на небе. Поражение для них ничего не значит. Круг будет продолжен. Такая война вечна, потому что из нее рождается сама жизнь. Твое счастье, что мы в славном уре, понедорийская обезьяна. Неожиданно рявкнула Густаус и Рубака, с грохотом отставив кружку. Я перевел взгляд в его сторону и еще раз смерил с головы до ног. Не очень высок, но плечист, крепок и жилест, как уличный пес. Воинственно стопорщенные светлые усы, задиристый нрав и гортанный акцент по всему похож на гиварийца. Так их сейчас модно нанимать в личные дружины, охраняющие знатных уранийских нобелей. Дети дремучих сосновых боров, что на юге уранийского протектората, ничто так не ценят, как верность слову и добрую драку. Желательно без всякого повода. На груди рубаки... И в самом деле поблескивала серебряная вышивка, стигма, означающая, что он служит одному из уранийских домов, но разглядеть ее в полумраке кофейни не удалось. «В любом другом городе мира тебя бы сожгли за ересь!» Было забавно слышать это от недавнего язычника. Большинство гиевоарийцев все еще поклоняется своим звериным богам. Но там Аут ничего смешного в словах задира не нашел, поэтому прикусил язык, сжался и отступил к стойке не сильно-то вояка и погрешил против истины. В иных государствах и городах, где мессианская церковь запустила свои щупальца не только в душе смертных, но и в вопросы политики, а также управления государственными делами, за подобные речи не в самом деле могли наказать. Другое дело Ур, город многих культур и сотни религий. Если здесь между собой уживаются, пусть ненавиди и понося друг друга, даже строгая и черная церкви, то уж как-нибудь найдется место и верованием выходцев со Змеиного острова, где темнокожие мужчины и женщины с глазами, похожими на блестящие оливки, поклоняются сонму призрачных лоа, а мрачно увешанные засушенными лапками и птичьими косточками шаманы умеют делать зомби из живых людей, не умершвляя их, но отнимая волю и разум. Свою веру и свою магию немногочисленные там ауды-переселенцы привезли через море сначала Сильверхевен, затем и в блистательные проклятые. И если вера здесь никого особо не заинтересовала, то магии нашлось практическое применение. Шаманические ритуалы никогда не считались особо сильными и полезными, слишком уж много условностей приходится соблюдать, чтобы все сработало как надо. Однако кое-какие приемы тамаудов магистраты Ковен сумели поставить на службу городу. И не только они. Уже лет 15 прошло, а в Уре еще жива память о наводящем ужас певце-змей, безумном шамане по имени Лин Так, что работал на гильдию ночных ангелов, исправно умершевляя клиентов, до которых не смогли добраться обычные головорезы, работающие по старинке, ножами до да пистолетами. В конце концов, песням Така положили конец Треверсы, по каким-то своим соображениям. Но к тому времени шаман Душегуб успел стяжать себе по-настоящему дурную репутацию, отправляя за теми, кто помечен смертью, полупризрачных змей, сотканных из проклятий и неких материальных субстанций. Но я отвлекся. Как было сказано, гиеварийский вояка рубанул сущую правду, не возразишь. Но форма, в которой он это сделал, мне не понравилась, потому что понравился хозяин кофейни, показавший себя славным малым, удачно избавленным от подвострастного угодничества, какое проявляют большинство смертных, сталкиваясь с тем кто выше их по званию, происхождению, толщине кошелька или просто по тяжести кулака. Я смотрю, здесь ревнитель религиозных устоев голос подал. Негромко проворчал я в пустоту. Так может, он обрисует свой взгляд на ересь тому, чьи предки вышли из чрева лилит, ужаснейшие из матерей. В кофейне словно натянулся и лопнул невидимый канат, беззвучно стегнув воздух напряжением. Смуглое лицо метиса посерело от страха. Он понятия не имел, кого привычает у себя в заведении, но, живя в уре, про выродков не мог не слышать. Гиеварийцы вовсе на какое-то мгновение замерли, радочно оценивая ситуацию. — А, древняя кровь! — наконец протянул он. — Наслышан. Рубака старался цедить слова безмятежно и презрительно, как и подобает задире, который нарывается на хорошую драку, но в голосе чувствовалось едва слышанное дребезжание. И все же, несмотря на отсутствие публики, отступать он не собирался. Как же? Знаменитое геварийское упрямство, густо замешанное на браваде. Уйдет отсюда живым, будет чем похвастать перед соплеменниками, а не уйдет. Истинным мужчинам не пристало доживать до глубокой старости. Эти свирепые и бесстрашные сукины сыны зато и ценятся в наемниках, что готовы сдохнуть, но не отступить, даже когда дело безнадежно. Воин, выросший под сенью сырых еварийских боров, при случае будет хамить даже королю, если только это не запретит человек, которому он принес присягу. Верность слова в лесных племенах ценили даже выше храбрости. «Наслышан, — говорю, — с вызовом продолжал Рубака, слегка приподнявшись над столом. Только вот еще я слышал, будто такие, как ты, сами решают все вопросы с другими мужчинами. Они прячутся за мамкину юбку». Вздохнув, я отставил в сторону чашку с кофе, сжал кулаки. Лишнее. Раздался громкий гудящий звук. Бум! И конфликт сам с собой исчерпался. Гудела столешница, сколоченная из толстых, гладко оструганных досок, за долгое время отполированных рукавами посетителей. Голова усатого задиры ударила в нее, как колотушка в набат. Я толком и не успел понять, как человек, до того неподвижно сидевший в дальнем углу, вдруг оказался рядом со столом буяна, когти осторота, Минуту назад я поклялся бы, что на такой способен только Морд с его форсажем, да еще один прыткий крепыш из Маллиганов по прозвищу Лорд Молния. Я подобрался и положил руки на рукояти пистолетов. Кого еще угораздило завалиться в это заведение? Человек из дальнего угла отнял руку от затылка гиеварийца. Рубака немедленно сполз под стол, оставив за собой лужицу крови и пару зубов, и приветливо помахал мне, точно старому знакомому. Он сделал шаг другой, и тени, словно бы нехотя, отпустили рослую плечистую фигуру, а пламя свечей заиграло на кроваво-красных вставках длинного до пят плаща мантии. Здравствуй, Дред! С лотером можно здороваться друг с другом, но мне пришлось сделать усилия, чтобы не выдать свое удивление. Здравствуй, Сет! Как здоровье! Чистым, красивым голосом откликнулся Дред Слотер. Как здоровье! Любой! кто хоть немного в курсе наклонности моего родича, а также его профессии, скажет. Это не тот вопрос, который вы хотите услышать из уст палача клана. Я промолчал. Дред не смутился. Как рука. Спасибо, еще на что-то гожусь. Я рад. Не люблю, когда у кого-то в семье неприятности. Слова звучали дружелюбно, но мне казалось, будто я все равно ощущаю мертвенный холод, исходящий от родича. Сумрачно красивый и утонченно мрачной, в своей неизменной черной с красным мантией он одновременно походил на падшего ангела и коварного злодея из театральной постановки. При этом я заочно готов пожалеть и того, и другого, случись им оказаться на пути у Дреда Слотера. У всех выродков есть таланты, более или менее специфичные, но немногие раскрывают их суть так глубоко и многогранно, как это сделал Дред одаренный нехитрым, казалось бы, умением нести смерть. Про таких, говорят, превратил ремесло в искусство. Если костяной жнец, в назначенный час прерывающий наше бренное существование, вдруг притомится и пожелает отойти от дел, он может с чистой совестью припоручить свои обязанности дреду. Наш смертоносец справится. И лучшим образом. Мне казалось неприятности семьи твоя работа, не скрывая настороженности, пробурчал я. «А кто сказал, что я так уж люблю свою работу, Сет? Я просто очень хорошо ее делаю. Не хуже, чем ты свою». Вот как. Я не стал утруждать себя деланной улыбкой и холодно посмотрел Дредду в глаза, ярко-синий, как кусочки сапфира. Тогда интересно, насколько случайной вышла встреча двух хороших работников в одной славной кофейне. «Или ты завсегдатый, а я вторгся в твою обитель?» «Я?» «Нет». Дред даже слегка поморщился. Не люблю пнедорийскую кухню, и тем паче пнедорийский кофе уж слишком горчит. Ты что, побледнел, малый? Последний адресовался уже хозяину Метису. Пойди-ка на кухню и придумай себе занятия. Нам тут надо поговорить с глазу на глаз, по-родственному. Дважды просить там Ауда не пришлось, только пятки сверкнули. Видишь ли, я предпочитаю сам устраивать случайности сет. Так надежнее. Я помедлил с ответом поднял кружку и неторопливо отпил несколько глотков обжигающего горчащего кофе, выигрывая секунду-другую, чтобы быстро просчитать ситуацию. Джад говорил, будто Торн велел смертоносцу разыскать его. Как же получилось, что, отправившись на поиски нашего воришки, Дред предпочел найти меня. Странно это. Ко мне-то у клана какие могут быть претензии? Или дело в морте? Дред думает, будто я могу помочь ему взять в корот сына? Едва ли. Он достаточно хорошо меня знает, чтобы питать по всему поводу какие-то иллюзии. Выходит, нужному все-таки именно я? Не случайно же о здоровье справился. Здоровье, здоровье. Его интересует оттяпанная по плечу рука или же пуля в живот? Поздновато, конечно, для последнего случая, но все-таки. А впрочем, что гадать? С дредом лучше не заигрываться в слова и спрямлять углы. Ну и на кой случай тебе понадобилась моя персона? Интересный вопрос, начал было Дред, но я быстро перебил его, слегка смутив, к вящему своему удовольствию. Минуту, Дред. Прежде чем мы перейдем к делу, позволь кое-что уточнить. Как ты узнал, что я буду здесь? Ты следил за мной? Или использовал чары морока, чтобы привести куда надо? Мне не нравится это, родич. За такие штучки я могу спросить. И серьезно спросить. Дред слегка пожал плечами. Ничего такого, Сет. Ничего с чем не справились бы нехитрая логика и должная наблюдательность. Говори. Не приказывай мне, родич, мягко попросил палач клана. Ты же знаешь, есть только один человек, которому такое позволено. Пожалуйста, помедлив, добавила я, превратив требование в просьбу. Так-то лучше. Утром я нанес визит в твои апартаменты на Аракан Тизис. Любезная хозяйка дома, должен сказать, левдовой она выглядит вполне цветущей. Была очень мила и сообщила, что ты ушел с позаранку, и что миссир Слоттер никогда не докладывается, во сколько его следует ждать. Твоя красивая девочка-полуэльфка оказалась не менее любезной и мила, но ничего сказать не смогла, в силу известных нам обоим обстоятельств. Я почувствовал, как в животе свернулся ледяной ком, кулаки сами собой стиснулись, кружка треснула, и горячий кофе потек между пальцами, как кровь из пореза, и если ты что-нибудь им сделал... «Сила Велиара, Сет, что за реакция?» — рассмеялся Дред. «Нельзя так привязываться к смертным, это делает тебя уязвимым. И потом... За кого ты меня принимаешь? Разве я похож на обычного головореза?» Это был визит вежливости не более того. Нехорошо получилось. Нельзя проявлять слабости перед Дреддом. Он умеет на них играть. Смутившись, я разжал пальцы и принялся вытирать руку о штанину. «Продолжай, пожалуйста». Немного зная твои привычки, я предположил, что ты направился в забегаловку того симпатичного толстяка, у которого любишь столоваться. Это упитанный ванн, ты симпатичный толстяк. уродище определенно сложности с подбором подходящих эпитетов. По сути сказано он прав. Я действительно регулярно захаживаю к ванну пропустить стакан другой старого доброго таранского Вложенные глотки кормят бесхитростно, зато сытно, и хозяин всегда помнит о моих запросах. А главная тамошняя публика привыкла ко мне и не ведет себя, словно овечья отара, учуявшая промеж себя волчий дух. Иногда пугливая суета смертных ужасно раздражает. «Тебя я там не застал, но обнаружил некоего молодца в левреи с баронским гербом на стигме и с расквашенной физиономией», — продолжал Дред. «Последнее почему-то сразу заставило меня подумать и тебе. Интуиция, если хочешь». Сомневаюсь, что дело обошлось интуицией. Плачи любят получать точные ответы на свои вопросы. Это профессионально. — А, ливрейный лакеи, припомнил я утренний инцидент. Человек-барона? Как ли вы там? Фунтузка. Какой-то новориш из фронтира. Его слуга действительно схлопотал утром по зубам. Поразительно наглый тип для смертного. — Не местный, — понимающий вздохнул смертоносец. — Ага. За пределами ура забывают про репутацию древней крови. Старику следовало бы об этом задуматься. Ауэ. Эпизод у Крыльца мог показаться достаточно необычным, однако в силу его незначительности я успел выбросить случившееся из головы. А зря. Все в нашем мире складывается из мелочей. А конкретно эта мелочь привела ко мне Дреда, самого опасного сукина сына во всем блистательном и проклятом после моего младшего брата Джайрекса. Зачем Лакею фон Туска было оттираться в забегаловке упитанного вана после моего ухода? Не посмел показаться на глазах хозяина, получив отказ, и потому отправился топить горе в вине? Слуги так себя не ведут. Есть в этом что-то странное. Еще одна вещь, о которой стоит подумать на досуге. На этом я выбросил наглую Лакея из головы и сосредоточился на дрейде. В его присутствии думать о чем-то лишнем противопоказано. Больно много сюрпризов таится под знаменитой красно-черной мантией. Причем некоторые имеют свойство выскакивать, вылетать и выстреливать в самый неподходящий момент. Зачем я понадобился плачу клана, вот над чем надо голову ломать. Думай, Сет, думай. История с мастером плоти здесь явно ни при чем. Я действовал в интересах семьи и спас ни много ни мало весь Кэркодозанг. В данном случае я, Дери меня, осторот, герой. Что еще ему может от меня понадобиться? Хочет попросить не встревать в экзекуцию, которая грозит Морту и Джаду? Едва ли. Не настолько он меня опасается. Похоже, следует заглянуть в летопись семейных неприятностей поглубже. Дерек со Стайлом и заварушка в борделе Мама Шало, Стрелять по родичам, безусловно, часть семейной традиции. Но везде есть свои границы. Пересказывать все это долго, на деле же воспоминания и мысли проскользнули в голове со скоростью молнии. Дред даже не успел закончить свою тираду. Тип с разбитой физиономией был так любезен, что рассказал мне, как ты утопал в направлении королевского тракта. И тогда я подумал, а что если, совершив героическое деяние, наш славный семейный рыцарь отправился получать вознаграждение с прекрасной дамой? Тебе ужасно не идут потоки иронизировать, Дред, скривился я, — это не твой стиль. Для иронии в тебе слишком много мрачности. Лучше попробуй ядовитый сарказм. Спасибо учту как ты оказался здесь. Считай это очередным проявлением интуиции. Я отправился по твоим стопам и уже почти добрался до могильного моста, когда начался дождь. Тогда я предпочел вернуться в ближайшее заведение с крышей и горячими напитками. Расчет был прост. Если Вера впустила тебя, то надо дать вам время побыть друг с другом. Если она тебя выгнала, скорее всего ты заглянешь сюда. Ты ведь ходишь пешком, А под таким дождем гулять, то еще удовольствие. Натянутая логика, да и предпосылки ошибочные. Я не преминул сообщить об этом родичу и добавил. Вера меня не выгоняла. Дред только слегка пожал плечами. Ты здесь? Я думаю, ты просто послал шпионить за мной беса или использовал что-то вроде ведьминого компаса. Удивительно, что я ничего не почувствовал. Похоже, инстинкты притупились». Обижаешь, Сет, мы же семья, к чему такие сложности? Мы очень нехорошая и очень странная семья. А уж твое присутствие делает любую семейную проблему либо драмой, либо трагедией. Что у нас сегодня в афише? Дред не силен в дипломатии. Прямой вопрос сбил его настрой, палач клана, потеряв нить разговора, чуть замешкался. Отлично, значит, прямых указаний относительно меня у него нет. Пользуясь этим, я демонстративно отвел от него глаза и с аппетитом, которого на самом деле не чувствовал, набросился на пнедарийский пирог. Затылок неприятно холодило и чувство тревоги и опасности. Такое поведение окончательно вывело Дреда из равновесия. Он привык быть центром напряженного внимания собеседника. Заложив руки за спину, родич прошелся пару раз туда-обратно, как человек, который не знает, куда себя деть и как поставить. «Говоришь, здоровье в порядке?» И рука, и... прочее. Вот славно, — наконец произнес он. А как дела вообще? Глупо прозвучало, но я постарался, чтобы на лице ничего не отразилось. И даже ответил без особого яда. дред плохо реагирует на сарказм, а иронию признает только когда удается обойтись без слишком тонких намеков, потому и сам иронизировать не умеет. Неплохо. Недавно, знаешь ли, в очередной раз спас наш славный город от поганой участи. А заодно и всю семью. Да-да! махнул рукой Дред, наслышан. Все и впрямь было так серьезно, или дырок саниты преувеличивают. Как часто слотеры обращаются за помощью к слотерам, хмыкнул я. К моим услугам клан прибегает регулярно, пробормотал Палач себе под нос и снова принялся мерить комнату шагами, всем видом, изображая человека, обремененного некой задачей, к которой никак не может подступиться. Актер из него никудышный. Вся глубинная суть. Этого представления преследовало одну цель. Мне надлежало понять, что Дреду неприятно вести этот разговор, но он, черт возьми, должен. Определенно переговоры не твой конек, Дред. Не выдержав, рассмеялся я, ты ведешь их даже хуже, чем я. Потратить столько времени на жеманство и не перейти к сути? Уранийские нобели могли бы у тебя поучиться. Родич раздраженно сверкнул глазами, но ничего не сказал. Да, облегчу задачу. Ты явился, чтобы узнать, как я поживаю с тех пор, как научился не только отращивать руки, но и переваривать свинец, не так ли? Другой бы вздохнул с облегчением, но дред выше подобных одолжений. Просто на лице палача клана разгладились какие-то едва видимые складки, а шаги по кофейне прекратились. Родич нащупал цель, и все для него стало легко и просто. Ты на редкость здоровый черт, Сет, пожалуй, даже покрепче нашего богатыря Джакса. Слегка улыбнувшись, ну, как сумел, сказал Дред: Я всегда считал, что убить тебя пистолета маловато. Потребуется что-то покрупнее. Звучало как шутка, но мне стало неприятно. Потому что шутка это было лишь отчасти. Не покрывлю душой, если скажу, что Дред только что озвучил свое профессиональное и очень веское мнение. Интересно, что покрупнее сейчас спрятано у него под мантией. Я почувствовал, как напряжение вновь растекается по телу, взвинчивая в предбоевую готовность каждую мышцу, каждый нерв. Не то чтобы родич пугал меня по-настоящему, хотя бояться его стоило любому, кто ходит, дышит и кого можно убить хотя бы парой-тройкой способов. Смущало, нервировало и угнетала сама возможность драки с палачом клана. Даже если я вклачу дреда по плечи в землю, тому, что от меня останется, придется иметь дело со всей яростью семейки Слотеров. Тут даже заступничество Кэра будет маловато. Хочешь проверить? Без обидников? спросил я, тяжело положив на стол кулаки. Не тянет, спокойно сообщил Дред. Я видел, что ты сделал ранее с Дереком и Стайлом, а ведь они крепкие парни. Ага, особенно когда держатся за руки. Порознь тоже ничего. И Торн прислал спросить с меня за близнецов? А есть за что спрашивать? вопросом на вопрос ответил Дред. Дай скажу тебе, что я думаю. Я думаю, что у старика не может быть ко мне претензий за историю с Кэром. Наоборот, я вправе рассчитывать на большую коробку благодарностей, перевязанную подарочными ленточками. Значит, дело в стычке с близнецами. И Торн не выносит, когда слотер поднимает руку на слотера Мыслишь логично, но предпосылка изначально неверна. Дред вернул мне мою шпильку. Я здесь в частном порядке. Пока. Моя настороженность сменилась раздражением. Кровь и пепел. Я готов стерпеть от Дреда Слотера удар в челюсть, но не предупреждение о том, что он мог бы ударить. Обойдись без этих недомолвок, Дред. Выкладывай, что нужно, и проваливай, по прочим своим частным делам. Ты не понял, Сет. Я, можно сказать, предвосхищаю старика. В силу моего хорошего к тебе отношения. Да ну! Честно. Тогда не понимаю, почему ты здесь, а не трясешь Дерека и Стайла. Окончательно разозлился я. После нашей стычки на них не осталось и а зато эта парочка едва не уложила меня в могилу, там, в борделе мама Ло. И я уверен, что пистолет, из которого мне чуть позже продырявили брюхо, подло стреляя из подворотни, держала одна из четырех лап-близнецов. Дред смерил меня долгим взглядом и приоткрыл рот, чтобы что-то сказать, но передумал и покачал головой. Его поведение напрягало меня чем дальше, тем сильнее. Раньше с Дредом все было просто — — Я точно знал. Если открываешь дверь и видишь его на пороге, надо бежать, драться или читать отходную молитву. А тут он стоит и нервы треплет. Что за игра? — Ну так в чем дело, родич? Почему ты не у близнецов, а устраиваешь мне странный спектакль здесь? Есть мнение, ты начал первым. — Правильное мнение, если честно. В борделе я стрелял первым. Зато не из-под тяжка. Они выпустили нелицензированную сукубу в центре города, прямо на бульваре двух соборов. Да, глупое дело, легко согласился Дред. Только это проблемы смертных. Многие в клане считают, что ты привык слишком близко принимать их к сердцу. Расскажи это дядюшке Витару, фыркнул я. Дред покачал головой. Не хочу прирекаться, Сет. В словесах, как мы выяснили, я совсем не силен. Просто кое-что взволновало меня. Кое-что, связанное с тобой. И я пришел узнать, стоит ли мне волноваться на твой счет дальше. Я немного помолчал прокручивая в голове все сказанное Дредом с момента появления на пороге, с момента побоящего в борделе Мама Ло и последующего покушения на мою персону прошло слишком много времени, чтобы Дред вдруг начал просто так волноваться. Выходит, что-то случилось совсем недавно, может быть, даже только что. Что-то, к чему я имею прямое отношение. Или мог бы иметь отношение в свете недавней стычки. Это что-то случилось с Дереком и Стайлом? Конечно, проще всего было спросить напрямую. Беда в том, что у Дреда мышление палача, а палач не только казнит, но также извлекает истину. И если заплечных дел мастеру кажется, будто кто-то пытается утаить нечто, о чем, по его разумению, он должен бы знать, он не успокоится, пока не вырвет признание. Меня такой вариант развития событий категорически не устраивал. Надо заставить его самого проболтаться. Пусть волнуются близнецы Дредд. Неприятнее, чем обычно, оскалился я. Им это больше пристало. Это не тот ответ, которого я жду. Дред слегка нахмурился. Или это тени вокруг него вдруг сами собой сгустились, притянутые зловещей мантии? Ну, извини. Лицо Слотера словно замерзло. Тогда ты согласишься, что у меня есть основания задуматься о неких э, превентивных мерах. Я поймал себя на том, что уже примериваюсь, как бы половче разбить его голову табурет. То, что слева. Плевать, что он сколочен с другим. Мне сил не занимать. Дред эти мысли, похоже, уловил, потому что незаметно сдвинулся, перетек в сторону. Ты палач, брат. Твое дело наказывать и не заниматься. Профилактикой. Приходи, когда будешь уверен в моей вине. Или когда старик отдаст тебе приказ. Если исчезнет и второй близнец, приду. Вот оно. Кровь и пепел. А дело-то и прям серьезное. Близнецы не разлучались с рождения, но кто пропал, Дерек или Стайл? Приходи. Велика вероятность, что клан не досчитается еще одного Слотера. Семью это здорово порадует, — ледяным тоном сказал я, вложив в голос куда больше спокойствия, чем испытывал его на самом деле. Мне плевать на ваши бордельные размолвки, — покачал главой Дред. Я делаю свою работу, ничего личного, Сет. Просто Слотеры не должны поднимать руку на Слотеров. Это только моя прерогатива. Тогда предоставь право принимать решение старику. Ты исполнитель. Жди команды. Дред кивнул без улыбки. Возможно, я так и сделаю. Но не путай меня с цепным псом, Сет. Мне не всегда требуется, чтобы спустили с поводка. Подумай об этом. До встречи. Надеюсь, до очень нескорой встречи, — пробормотал я. Знаешь, оказывается, ты почти такой же неприятный тип, как я. Обернувшись на пороге, бросил Дред. Хуже. Я зле на язык, и не такой красивый. Пока, родич, и смотри, не промокни». Он, наконец, вышел, аккуратно притворив за собой дверь. Я почувствовал, как само собой, расслабляясь, обмекает тело. Казалось, что я полностью контролировал себя во время разговора, но на деле организм реагировал самостоятельно, накачав каждую мускул кровью и напряжением, взвинтив восприятие и мышечную реакцию до высшей точки. Наверное, есть смысл признаться, что в глубине души Я по-настоящему побаиваюсь своего жуткого родича. Дураком был бы, если бы не побаивался. С любыми демоническими отродьями дело иметь проще, чем с дредом. Еще кофе светлой боты. Тамаут выглядывал из кухни. Что? не тащи лучше вина, и подогрей его прежде. Подмерную дробь дождя по крыше я принялся обдумывать услышанное от Дреда. Пропал один из близнецов. Ну надо же!